Глава двадцатая. Грач разорвал конверт, вытащил сложенный в четверо чуть пожелтевший листок. Бумага тоже была старая. Я отыскал ее в шкафу в самом загашнике кабинета. Валялся он там еще, наверное, со времен пресловутого «Я устал, я ухожу». «Почерк Лютого», — хрипло сказал грач. Глаза у него сузились, губы дрогнули, сглотнул, будто на вкус проверял воспоминания. «А то! Читайте ваше солнцевство! Читайте вслух!» Буркнул я, усевшись на скамью у стены. «Мне самому интересно, как дядюшка излагает». И Аргус стал читать. Уже не как гуру, а как человек, которому досталось послание из той жизни, где все решалось иначе, без свечек и ковриков. Взгляд его бегал по строчкам. «Привет, грач! Как сам? Давно откинулся? Если получил это письмо...» То меня уже нет в живых, иначе бы лично приехал посмотреть на твою спившуюся рожу. Ха, завязывал бы ты спойлом. Ну да ладно, наставления кончились, а теперь по делу. Если держишь маляву эту в руках, значит, мой пацан к тебе пришел, значит, прижала. Не спрашивай, почему. Просто сделай, что он просит, считай, что это твой должок передо мной, который ты обещал закрыть, если когда-нибудь попрошу. «Сам помнишь, как все было осенью девяносто шестого, когда тебя взяли с Герычем на кармане у переезда? Помнишь, они тогда хотели вменить тебе разбой группы лиц по-предварительному? И через Кочубея я выбил, чтобы тебя только по 228 закрыли. Ты тогда ушел на два года общего, а мог заехать на все восемь строгача. Сам понимаешь, с твоей печенью ты бы оттуда уже не вышел. Так вот, теперь твоя очередь помочь. Мой племяш Максим пока он еще совсем малец в люльке с соской. Но когда придет к тебе, то будет в теме наших с тобой дел. Я оставлю ему кучу писем, все расскажу. Чую, что недолго мне осталось. В отделе моем крыса, не знаю кто. Коллегам не могу доверять, только тебе. И если настанет момент, когда ему понадобится помощь, он к тебе придет. Сделай, брат, все, что он скажет. Надеюсь, ты еще жив, старый пень». Все так же простукиваешь сейфы, вставляешь хаты. Или уже ушел на покой. Стареем мы, грач, стареем. Только слово не стареет. Слово, оно как кость мамонта. Лежит в земле и ждет своего часа. Лютый. Постскриптум. Да, тот петушок в шестом отряде, которого ты тогда чуть не пришил, и тебя за него в ШИЗО закрыли. Я потом навел справки. «Педофил, ты был прав». Я начальнику колонии звонил тогда, отмазывал тебя. Так что все по совести ты сделал, по понятиям. Держись там, старая калоша. Надеюсь, это письмо ты никогда не прочитаешь, потому что увидимся вживую. Я видел, как он дочитал, но не пошевелился. Застыл, будто в отключке, даже не моргал. Просто сидел, сжимая лист сильными, но подрагивающими пальцами. Потом, наконец, моргнул. Смахнул ладонью набежавшую слезу, шумно шмыгнул носом. «Будто голос его услышал», — выдохнул грач. «Никогда я ментов не жаловал. Но он настоящий был». «Я его не знал», — признался я. «Мамка рассказывала. Да вот письма его. Одно это велел вскрыть тогда, когда прижмет. И то, чтобы вскрыл его ты». Он перевел взгляд на меня, прищурился. «А ты, стал быть, его племяш, сильно уж молодой. Мне почти тридцатник», — соврал я без тени стыда. «Зож, бады, йога, сам понимаешь, век долголетия». «Ну да», — хмыкнул он уже почти с улыбкой. «Сам-то кто по жизни?» «Мент?» «Опа!» Грач выпрямился. «Западло, конечно, ментам помогать». Он выдержал паузу, скосил взгляд на письмо. «Но тебе подмагну, Лютому обещал. «Рассказывай, в чем суть». «Волына нужна, не паленая», — сказал я. «Хм, менту, нелегальный ствол», — усмехнулся грач. «Узнаю кровь Лютого». «Так надо, грач, в городе шевелятся нехорошие люди. По закону их не прижмешь, под крышей они, а стабельным палево. Не та игра, сам понимаешь». Пусть так, но я не барыжу стволами. Потому и пришел к тебе. Ты вор. Мне не барыга нужен, а рука вора. Украсть? Такой вариант и рассматриваю. Есть в городе спортивная секция, пулевая стрельба. Марголина сможешь тиснуть? Он фыркнул. Марголина? Пуколка 5,6 мм. Игрушка? Спортивный пистолет, конечно, не показался урке-грачу серьезным оружием. Он недооценен. Для ближней дистанции идеально. Грохота минимум, отдачи нет, скорострельность хорошая. Мне хватит. Попробую. Грач почесал щеку. Но надо готовиться. Схема здания, охрана, сигналка. Изучить, походить в эту секцию, присмотреться. Свет выруби, и все, сигналка встанет. Не все так просто, Макс. Сейчас не девяностые, откуда письмишка притопала. Если в оружейке питание отрубили, ЧОП сам собой едет через три минуты. Плюс включается резерв. Аккумуляторы или генератор. Все продумано. И это еще не все. Обрешетка железная, внутри оружейки бетон сантиметров 50 минимум. Просто так не вскроешь. Он замолчал, прикидывая. Раньше бы, как два пальца об асфальт. А сейчас время нужно и точный расчет. «Времени-то как раз и нет», — пробормотал я. Грач почесал затылок и вдруг сказал. «Слушай, есть другой варик. Переделка из травмата. У меня знакомый охотникам ружья чинит, карабины дорабатывает. Нелегально, конечно. Мастер от бога, золотые руки. Если трезвый, то поможет». «Переделка из травмата? А она вообще стреляет?» — прищурился я. «Словно мы поменялись ролями». Теперь я смотрел на него с удивлением и недоверием. «Не слышал про такие? Ты ж мент вроде». «Ну, давай попробуем», — кивнул я. Мы вышли на улицу. У обочины стоял вылизанный китайский внедорожник, весь в хроме и ненужных изгибах. Слишком новый, слишком нарядный, как и новая жизнь грача. «А неплохо тебе с этого, солнце перепадает», — присвистнул я, оглядывая тачку. Крутимся! Пожал плечами грач. «Люди сами деньги несут. Им просто надо говорить то, что они хотят слышать. Человек — существо тщеславное. Его надо гладить по головке и направлять. Никогда бы не подумал, что ты секту себе заведешь. Ты так говоришь, будто мы знакомы». С некоторым удивлением поднял аккуратно подкрашенную бровь гуру. «Ну, — протянул я, — просто я тебя не так себе представлял, честно говоря, — «В письмах, что оставил мне лютый, про тебя много было, так что считай, знаю тебя, и не первый год». Мы сели в машину и покатили в сторону коттеджного посёлка, что раскинулся за городом. Минут через 30 подрулили к старому кирпичному дому. Он выбивался из общего антуража. Чужак среди дизайнерских двухэтажных особняков с коваными калитками и чётко выстриженными газонами. Дом стоял молчаливый, грубый, будто вылез из прошлой эпохи. Именно поэтому сразу вызывал уважение. Вылезли, подошли к калитке. Не успели моргнуть, как за забором повисла харище Алабая. Конь, а не пес. Встал на задние лапы и уже выше забора. Зарычал, заорал так, что уши заложило. Грача аж слюной обдало. — Тихо, Агат, это же я! Не признал? — старался перекричать пса грач. Тот еще пару раз рявкнул для порядка, потом признал, завилял задом, тяжело опустился на лапы. Место! Донесся хриплый прокуренный голос из-за забора. Пес исчез, щелкнул замок, калитка скрипнула и отворилась. В проеме появилась физиономия, опухшая, небритая, с отекшими веками. Ниже пуза в натянутой засаленной тельняшке. Еще ниже Ноги в трениках и резиновых галошах с порванными задниками. «Привет, Михалыч!» — кивнул грач, протягивая руку. «Мы по делу, этот свой, Максом зовут». Он повел подбородком в мою сторону. Михалыч смерил нас взглядом, скривился. «Пузырь вези, потом разговор». Буркнул он, но руку пожал. «Да не вопрос», — фыркнул грач. «Причем ехать никуда не надо». Он развернулся, шагнул к машине, углубился в багажник и вытащил бутылку текилы. С червячком все как положено. «Бабское пойло!» — поморщился Михалыч, глядя на этикетку. «А бурел? Какое бабское? Самогонка с кактуса. Крепче твои перцовки!» «Водки, что ли, нет?» «Нет!» — настойчиво повторил грач. Хозяин дома сморщился. «Ладно, сойдет. Заходите». Мы вошли во двор. Территория просторная, но захламлённая до абсурда. Чем угодно, от колёс мопеда до старых чугунных батарей, сложенных в штабеля. «Михалыч, ты что тут помойку старьёвщику устроил? Почему весь этот хлам не выкинешь? Как ты вообще тут передвигаешься?» «Сам ты хлам», — буркнул хозяин. «Это нужное, всё пригодится». «Плюшкин», — отметил я про себя, — «классика жанра». Не выкидывает ничего, еще и тащит все подряд в дом. Мы прошли внутрь. На удивление чисто, бедненько, но аккуратно. На стенах трофеи. Кабанье башка с клыками, рога лося, чучело глухаря на шкафу. Смотрит на нас мертвым, но как будто удивленным взглядом. На кухне мы уселись за мягкий уголок с потрескавшимся дерматином. Михалыч выставил граненые стаканы, разлил принесенную текилу, откупорил банку с солеными огурцами. «Я за рулем», — поднял ладони грач. «Да и не пью уже, лет двадцать». Михалыч покосился, брови съехались. «Дело серьезное у вас, да? По пустякам не беспокою, сам знаешь», — кивнул грач. «А серьезные дела насухо не решаются», — хмыкнул оружейник и поднял стакан. «Ну, будем. За нас с вами и хер с ними». Мы подняли стаканы и чокнулись. «Ну что, за дело!» — хлопнул пустым стаканом Остол Михалыч. Лицо у него разгладилось, в глазах, наконец, блеснул интерес. «Травмат переделать надо», — сказал грач. «Чтобы боевыми стрелял». «Подсудное дело», — недовольно хмыкнул оружейник, но нисколько не удивился. «А то я не в курсе», — усмехнулся грач. «Заплачу, сколько скажешь». Ещё и за срочность добавлю. Смогёшь?» «Хе-хе-хе», <свят> фыркнул Михалыч. «Я сам револьвер с нуля точил. Из болванки. Сомневаешься?» «Сомневался бы, не пришёл», — спокойно ответил Грач. Мы выждали драматическую паузу, необходимую владельцу этого странного жилища. «Есть у меня готовый аппарат», — довольно крякнул Михалыч и плеснул себе ещё текилы. Грач накрыл стакан ладонью. «Я тоже отказался». В этом теле выпил впервые и уже чувствовал, как все слегка поплыло. Организм, видать, непривычный, Максимка явно не злоупотреблял. «Отлично!» — кивнул я. «А патроны?» «Имеются», — подтвердил Михалыч. «Витька-покойничек заказывал переделку. Да не успел, царство ему небесное». Он перекрестился, глядя в потолок. «Не чокайся, зовитьку». Опрокинув в себя полстакана текилы, шумно занюхал рукавом тельняшки, поморщился и захрустел огурцом. Мы молча подождали, пока ритуал завершится. Михалыч, крякнув, встал, пошатнулся и пробурчал. «Сейчас принесу». И вышел из дома. Я подошел к окну, прищурился, глядя ему вслед. «Он нас не сольет?» Спросил тихо, не оборачиваясь. «Свой человек», — ответил грач. Мы с ним на соседних шконках чалились. Проверенный. Правда, вот бухает, как сапожник. Я видел, как Михалыч вышел во двор и направился прямиком к будке Алабая. Не тормозя, встал на четвереньки и залез внутрь. Поместился почти целиком. Пошарил, подвигал там что-то и вытащил сверток. Когда вернулся в дом, я уже сидел на своем месте, похрустывая огурчиком. «Вот!» Положил он на стол свёрток из промасленной мешковины. Воняло от него псиной и солидолом так, что захотелось отодвинуться подальше. Я, понятное дело, сдержался. Развернул, и на свет показался пистолет. Чёрный, не особо громоздкий, самое то. Я взял в руки, привычно проверил магазин. Полный, 9-миллиметровые, боевые. Щёлкнул затвором, сделал холостой спуск. — Сколько с нас? — спросил грач. «Денег не надо», — неожиданно сказал Михалыч и почесал шею. «Кое-что другое попрошу». «Вот как? И что же?» — приподнял брови грач. «Я тоже насторожился. Любопытно стало». «К тебе в богодельню эту, в храм твой, Ленка моя захаживает. Ну, Ленка Сычева, знаешь ее. Сеструха двоюродная». Грач нахмурился, вспоминая всех своих последователей. «Ну, есть вроде». Светленькая такая, с косой. Вот, — Вот-вот, она самая. Так ты ей мозги вправь, а? — вздохнул Михалыч. — Целыми днями теперь трындит, что проснулась, родилась заново, скоро бросит бухать, мясо есть нельзя, матом нельзя. Мужчина теперь чувствует на энергетическом уровне. И вообще, от меня, говорит, разит ментальной грязью. Отвыркавшись от этих слов будто от проклятий, он покосился на нас с надеждой. Ты же ей там гуру или кто? Ну, поговори, а то она мне тут сорок минут объясняла, что швабра — это ее тренажер принятия. Грач глухо хохотнул. Ладно, при встрече пробужу обратно, но если она после этого сопьется и к мужу-дурагону вернется, сам виноват. Михалыч замахал пятерней. Уж лучше пускай как раньше. Пьют и дерут с муженьком. «Не могу на нее такую смотреть, как с другой планеты!» «Переформатирую аккуратно», — кивнул грач. «Лайтово, так сказать. Надеюсь, все-таки бухать не будет. Просто без перегибов жить начнет». «Спасибо», — выдохнул Михалыч. «И тебе за ствол спасибо. О том, что мы были никому. Обижаешь. Только это...» — протянул Михалыч, глядя на пистолет. «Четыре выстрела, и все. Больше не советую». «Почему?» — нахмурился я. «Что-то не слышал я раньше о таких правилах». «Сталь, говно!» — честно сказал оружейник. «Я ствол сменю, но УСМ и затвор не выдержат. Сейчас специально такие делают, чтобы боевыми не стреляли. На заводе закладывают слабые места, чтобы самодельщиков отводить». Он оглядел нас, будто представляя себя инженером с оружейного завода. «А нормального у тебя нет?» — спросил грач. Все такие, отмахнулся Михайлович. Хрупкие, я испытывал. Четыре выстрела еще держат. Пятый может порваться. Ну или стреляй на свой страх и риск, пятый. Я предупредил. Нормально, кивнул я. Больше и не надо. А про себя подумал, в голову валету мне и одной пули хватит. Ну, может две. В сердце еще для надежности. Жаль только не серебряные. «Ну что, пробил?» — спросил я мажора, когда мы остались вдвоем в курилке во дворике ОВД. «Вот», — кивнул Коля, затягиваясь парламентом, и протянул мне распечатку. Я взял лист, пробежал глазами, кивнул и проговорил. «Получается, этот Савченко официально числится руководителем службы безопасности у нашего кандидата в мэры Германа Валькова». «Получается», — подтвердил он. «И что теперь? Как к нему подобраться?» «Вальков в городе — фигура весомая. Если полезем не с той стороны, нас самих уволят раньше, чем мы рот откроем. И с этим убийством в изоляторе. Раскрыть его, похоже, не выгорит. Отставить панику, Коля. Верь в себя. И в меня заодно». Я снова глянул в распечатку, ткнул пальцем. «Вот и адрес офиса. Угу. Тут он заседает. Ага. Вальков этот дом еще лет 10 назад отжал». Бывшее здание областного проектного института, прямо возле мэрии. Тогда оно гнило без отопления, с выбитыми окнами. Так говорят, он купил по бросовой цене, отремонтировал. Теперь там у него штаб и офисы подконтрольных фирм. «Отлично, Коля. Хорошая работа», — сказал я, похлопав его по плечу. «А дальше что?» — спросил он, глядя искоса. «Не беги впереди паровоза. Никому о наших делишках не болтай. Жди указаний». «Что-то много от тебя указаний», — пробурчал Шульгин, затушив сигарету. «Ничего, вот прижмем, гада, и сможешь уволиться с чистой совестью, наконец-то». Коля задумался, молча кивнул, но в глазах никакого облегчения, будто не радовался скорому дембелю. «Привык к службе? Втянулся?» «Да не, скорее всего, просто не верит мне до конца. Ладно, дальше видно будет». Город Новознаменск, поликлиника МВД. «Спина болит», — сказал я, заходя в кабинет невропатолога и стараясь двигаться как деревянный солдат Урфина Джуса. Врачиха, полноватая лет 45, с пучком на затылке, как раз доедала овсяную печеньку, запивая остывшим чаем из кружки с облупленным гербом. «Такой молодой, а уже хандрос», — лениво прокомментировала она, глядя на карточку. Хандрос молодеет!» — кивнул я с умным видом. Фраза вычитана в интернете. Специально готовился. Она хмыкнула, глянула на меня повнимательнее и махнула рукой. «Рентген нужен. Кабинет в конце коридора налево. Снимки принесешь — разберемся, что с твоей спиной». Через полчаса я снова сидел напротив. Она вщелкнула пленку на неготоскоп, прищурилась. «Грудной отдел!» «Да, вот здесь сужение и тут. От этого, возможно, спазмирован мышечный корсет. Отсюда и боль. Ну что ж», — пожалуй, плечами. «Пропишу тебе курс, пока на больничный пойдешь». «Что колоть будем?» — спросил я без особого энтузиазма. вам вампулах один раз в день внутримышечно», — кивнула врач. «Обязательно добавь миорелаксант «Медокалм». «Тоже уколы или таблетки, как удобнее». Плюс хондропротекторы внутрь, но это уже на длительный курс. На ночь согревающую мазь, любую с капсаицином. Она оторвалась от бумаг и добавила. Физиотерапию бы хорошо, но аппарат сейчас в ремонте. Пока дома грелку приложи, хуже не будет. Я все тебе распишу. Понял, спасибо. Я кивнул, взял листок с назначением и вышел. Все шло по плану. Итак... «Теперь я был на официальном больничном». Позвонил на работу, доложился Власенко. Тот поднял трубку, как будто уже знал, кто звонит, и сразу начал гундеть. «Ну ты даешь, Яровой. Обнаглел в край. От родины, значит, прикрылся больничным листком, а мне теперь из-за тебя твои бумажки разгребать и отчеты сводить. А у меня, между прочим, график забит под завязку». К вечеру надо материалы по итогам мая на совещании подготовить. Ещё и проверка по планированию нависла. И всё это я, да?» «Простите, Виктор Артемьевич. Прихватило так, что сидеть не могу. О, здоровье, сами понимаете!» Нарочито охнул я. «Здоровье!» Буркнул он. «Только учти, вернёшься, будешь разгребать вдвойне. Всё, лечись. Но если позвоню, трубку берёшь». «Так точно!» Сказал я и отключился. Город Новознаменск. Дворовая территория офиса бизнесмена Валькова. Грач, облаченный в синюю робу электромонтажника, незаметно скользнул к задней стене здания. Здесь, среди пластиковых труб и серых коробов, висел главный распределительный щит. Замок на дверце был простой, китайская навеска. Щелк, и он сдался с первого раза. Грач открыл дверцу щита и быстро оглядел внутренности. Десяток автоматов, счётчики, пара трансформаторов, мощные кабельные вводы. Действовал чётко, нашёл главный вводный автомат и вырубил его. Свет в здании мигнул, но не погас. На случай аварии имелась резервная линия. Тогда он достал из кармана кусачки. Проверив тестером напряжение, нашёл нужную фазу и нейтраль от внешнего питания и аккуратно перерезал их. Потом ловко замкнул их между собой и на заземленный корпус. Искра, короткий щелчок, и все стихло. Предохранитель сгорел, вводный кабель сел. Резервная система, не получив сигнала из-за замкнутой линии, не успела включиться. Щит погрузился в мертвую тишину. Все, питания больше не было. «Э, ты кто такой?» За спиной раздался грубый окрик. Грач медленно обернулся, не спеша, как человек на важной работе. "Я с Реса", ответил спокойно. "Горэнерго, по аварийному вызову". Охранник, крепкий бугай в черном костюме и с гарнитурой на ухе, посмотрел подозрительно. "Не вызывали мы никого", буркнул он. "Аварийная ситуация", кивнул грач на щеток. "Подстанция просела, автомат сгорел. У нас в диспетчерской сработка была". Позвони старшему, пусть подтвердит». Отчего чего свет вырубился?» — не унимался охранник, оглядываясь на окна. «Так в этом и дело. Я ж говорю, авария. Надо устранить. Позвони старшему». «Сейчас позвоню, а ты пока пойдешь со мной». Охранник шагнул ближе и положил тяжелую лапу Грачу на плечо. Прижал как тисками, пальцы сжались почти до ключицы. «У меня еще два адреса на очереди. Я пока тут побуду». Не изменив интонации, буркнул грач. «А ну пошел!» — зарычал охранник и дернул его за плечо. Удар был точный, без замаха. Два пальца в глаза. а заревел охранник, схватившись за лицо. «Убью, сука!» Грач уже не слушал. Рванул к забору, перемахнул через него ловко. Он приземлился, пригнулся и скользнул между машинами. «Йога, мать ее! Помогает, как ни крути!» ухмыльнулся про себя Грач. «Макс, братец, теперь твоя очередь. Я свое сделал». Я вошел в здание. Кровь прилила к лицу, в висках стучала. Злость пробирает до самых костей. Здесь, за этими стенами, находился мой настоящий враг. Тот, кто когда-то убил меня. И теперь я шел расквитаться. Я уже понял, по закону его не взять». МВД, прокуратура, мэрия – все они в одной упряжке с меценатом Вальковым. Бумажный фронт не работает, остается силовой. У меня было два варианта. Первый, пробираюсь в офис, выношу Валькова и ухожу. Грач должен был вырубить питание, значит, камеры писать не будут. Второй, если до него не доберусь напрямую, зайду с другого фланга. Дольше, сложнее, но пока иначе никак». Холли я уперся в рамку металлодетектора и двух охранников. Черные костюмы, наушники, жвачка. Типичные безопасники. Стояли, зевали, поглядывая в никуда. Я кинул взглядом потолок, камера на месте. Опустил голову, натянул бейсболку пониже. Одет был неброско, все с чужого плеча. Куртка, джинсы, кроссовки. Для этого даже пришлось гонять в секонд-хенд. Переоделся в чужую жизнь на один раз. «Ты кто такой?» Буркнул охранник, прищурившись. «На работу хочу устроиться», — ответил я спокойно, не поднимая взгляда. «Центр занятости в другой стороне», — хмыкнул второй, лениво перекатывая жвачку во рту. «Я в охрану. К вам, ребятки!» — все так же невозмутимо проговорил я. «К нам?» — фыркнул первый. «Ты себя в зеркале вообще видел?» «Позови старшего», — спокойно повторил я, делая вид, что не слышал насмешек. «Вали отсюда!» Гаркнул тот уже раздраженно. «Погоди, Саня!» — остановил его второй. «Давай дирижера позовем. Пусть сам глянет. Заодно поржет». «Дергать его из-за фигни!» — почесал бритую макушку первый, сомневаясь. «Ну а что? Мы свою работу выполнили. Человек пришел, мы доложили. Все по инструкции». Я скользнул взглядом по их пиджакам. Под тканью проглядывались кобуры. Пистолеты. Настоящие. У меня же под штаниной кладышки прилеплен скотчем переделанный хлипкий травмат. Выстрелы в три. Один я уже сделал на пробу. Потом или взорвется в руке, или просто заклинит. Но больше и не понадобится, если все пойдет по плану. «Ну, заходи, будущий коллега!» Усмехнулся один, лениво оглядывая меня, как бомжа у ресторана. Второй уже бубнил в гарнитуру. Наверное, вызывал кого-то постарше. Я шагнул к металлорамке. Она угрожающе мигала красными и синими огоньками. «Давай, грач, давай же!» «А чего застыл-то? Кепку сними!» Хмыкнул один и поправил ремень. Щелчок и полумрак. Секунда, и все вырубилось. Мигнули и умерли лампы, пропали огни рамки, погас глазок камеры. Охранники вздрогнули. Первый тихо выругался. «Грач сработал отлично». Чётко, чисто, вовремя. Но у нас мало времени. Уверен, тут в подвале генератор стоит, как на важном объекте. Через 10-15 минут всё снова загорится, зажжется, заработает. И тогда я превращусь в мишень. Я шагнул через рамку. Она молчала. И в этот момент понял. Назад дороги нет. Всё. Я здесь в логове. И если уйду, то либо с выполненным делом, либо в мешке. Охранник неспешно провел по мне портативным металлоискателем. До колен, ниже не опускал, лениво или по привычке. И слава богу, травмат примотанной к лодыжке остался незамеченным. Устройство пару раз пискнуло на ремень и пряжку, но бык даже не поднял бровь. Формальность. Я прошел. «Жди здесь», — скомандовал бык. Но ждать я не собирался. Под штаниной приятно холодил ногу металл, мой единственный козырь. Я посмотрел вперед. Длинный коридор, поворот. Там лестница на второй этаж и офис Валькова. Раз, два, три, четыре, пять. Лютый идет стрелять.